Алессандро Боттичелли, Алессандро Филиппепи, 1445-1510, итальянский художник, представитель раннего возрождения. Пьетро Перуджино, Ванночи, между 1445 и 1452-1523, итальянский художник. никола Макеавелли, 1469-й, 1527. -й. Итальянский политический мыслитель, историк, писатель. «Не сможет», — согласился Джеремин. «Однако вот вам другой вопрос. Условия, описанные у Макиавелли, были ли они действительно таковы? Не то чтобы Макиавелли говорил неправду. Те вещи, о которых он пишет, конечно, имели место. Но казались ли они современникам такими уж кошмарными, какими кажутся нам, когда мы о них читаем?» «Мы-то уверены, что они должны были ужасно страдать». «Но так ли это?» «Так ли это?» — повторил Проптер. «Мы спрашиваем историков, а они, конечно, ответить не могут, потому что, очевидно, нет способа подсчитать общую сумму счастья так же, как нет способа сравнить чувства людей, живших в одних условиях, с чувствами людей, живущих в других условиях, совсем не похожих на первые». Действительные условия в любой момент таковы, какими они видятся людям, непосредственно их воспринимающим. А у историка нет способа определить, каким было это субъективное восприятие. «Он может догадываться об этом, лишь глядя на произведение искусства», промолвил Джереми. И «Я бы сказал, что некоторый свет на тогдашнее субъективное восприятие они все же проливают. Возьмем один из ваших примеров. Перуджина» современник Макиавелли это означает, что хотя бы один человек умудрился сохранить жизнерадостность на протяжении всего того малоприятного периода а раз есть один почему бы не быть и многим другим он слегка покашлял прочищая путь цитате положение дел в государстве никогда не мешало людям вовремя пообедать «Весьма мудро», – сказал Проптер. «Однако заметьте, что положение дел в Англии при жизни доктора Джонсона было превосходным даже в самые черные дни. А как насчет положения дел в стране вроде Китая или, допустим, Испании, в стране, где людям нельзя помешать обедать по той простой причине, что они не обедают вовсе? И наоборот, как насчет многочисленных случаев потери аппетита во времена вполне благополучные?» Он сделал паузу, вопросительно улыбнулся Джереми, затем покачал головой. Иногда люди много радуются и много страдают, а иногда, по-видимому, страдают чуть ли не постоянно. Это все, что может сказать историк, пока он остается историком. Ну, а превратясь в теолога или метафизика, он, разумеется, может болтать бесконечно, как Маркс или Святой Августин или Шпенглер. Святой Аврелий Августин триста пятьдесят четвертый четыреста христианский теолог и церковный деятель один из отцов церкви автор знаменитой исповеди освальд шпенглер тысяча восемьсот восемьдесят тысяча девятьсот тридцать шестой немецкий философ и историк культуры проптер неприязненно поморщился «Бог мой, сколько же чепухи наговорили мы за последние два-три тысячелетия!» «Но в этой чепухе есть своя прелесть», — возразил Джереми. «Порой она бывает очень занятна». «Я, наверное, недостаточно цивилизован и предпочитаю смысл», — сказал Проптер. «Поэтому мне, если нужна философия истории, я обращаюсь к психологам». темы табу», — спросил Джереми, несколько удивленный то темы табу сочинения Фрейда, посвященные рассмотрению социальных проблем с точки зрения психоанализа. Нет, нет, чуть нетерпеливо ответил Пробтер. Я говорю о психологах другого сорта, а именно о религиозных психологах, о тех, кто по собственному опыту знает, что люди способны достичь свободы и просветления. Они единственные философы истории, чья гипотеза была проверена экспериментально. «А значит, единственный, кто может успешно обобщить факты». «Ну, а каковы же эти обобщения?» — спросил Джереми. «Все та же старая песня?» Пробтер рассмеялся. «Все та же старая песня», — ответил он. «Все те же скучные, избитые вечные истины». На человеческом уровне, где доминируют желания, люди живут в неведении и страхе. Неведение, желание и страх являются источником немногих кратковременных наслаждений, множества продолжительных страданий, а в конце неизбежно приводят к краху. Способ лечения известен. Однако, пытаясь применить его, люди сталкиваются с почти непреодолимыми трудностями – Приходится выбирать между почти непреодолимыми трудностями с одной стороны и абсолютно неизбежными страданиями и крахом с другой. Вот эти обобщения религиозных психологов и позволяют разумно судить об истории. Только религиозный психолог может докопаться до смысла, когда речь идет о Перуджино и Макиавелли или, скажем, обо всем. Этом он кивнул на бумаге Хоберков. Джереми помигал и похлопал себя по лысине. «Ваш скромный ученый, — мелодично промолвил он, — даже и не хочет докапываться ни до какого смысла. Да-да. А я-то все время об этом забываю», — с грустью в голосе сказал Проптер. Джереми откашлялся. «Он дал нам доктрину энклитики Д», — процитировал он из «Похорон грамматика». Похороны «Грамматика» — стихотворение английского поэта Роберта Браунинга, 1812-1889. «Дал ради себя самого», — сказал Проптер, поднимаясь со стула. «Дал, несмотря на то, что грамматика, которую он изучал, была безнадежно, ненаучно, разъедена скрытой метафизикой, провинциально, да к тому же давным-давно устарела». Что ж, добавил он. Дело обычное. Он взял Джереми за локоть, и они вместе направились к лифту. До чего любопытная фигуры этот Браунинг, продолжал он, возвращаясь мыслями к грамматику. Такой первоклассный ум и дураку достался. Наградить столько нелепицы романтической любви. Приплести сюда Бога и райские кущи, говорить о браке и рафинированных формах прелюбодеяния, как об откровении свыше. «Да уж, глупее некуда. Впрочем, и это дело обычное». Он вздохнул. «Не знаю, почему, — прибавил он после паузы, — но у меня в голове часто вертятся его строчки. Не помню даже, из какого стихотворения. Что-то вроде «И поцелуи, как во сне, моя душа в тумане и огне». «Моя душа в тумане и огне, — вот уж действительно», — повторил он. «Нет, Чосер справляется с этой темой куда лучше. Помните?» Так плотника жена легла с другим так плотника жена легла с другим строчка из рассказа мельника контерберийские рассказы прелесть как просто без всяких икивоков и никому не нужного словаблудия браунинг только и знал что болтать о боге но я подозреваю, что он был гораздо более далек от реальности, чем Чосер, хотя Чосер никогда без крайней нужды Бога не поминал. Между Чосером и Вечностью стояли только его аппетиты. У Браунинга тоже были свои аппетиты, однако кроме них ему застилало глаза невероятное количество вздора. Причем не просто вздора, но вздора тенденциозного потому что этот фальшивый мистицизм культивировался им, конечно же, не только ради красного словца. Он был средством, которое помогало Браунингу убедить себя в том, что его аппетиты и бог идентичны. Так плотника жена легла с другим, повторил он, входя за Джереми в кабину лифта. Лифт тронулся, и они вместе с Вейер поехали в главный вестибюль. «Моя душа в тумане и огне». Удивительно, как меняется вся ткань нашего существования в зависимости от того, какими словами мы ее описываем. Мы плаваем в языке точно айсберги. Четыре пятых скрытые под поверхностью, и только одну пятую нашу часть овивает свежий ветер прямого, не языкового опыта. Они пересекли вестибюль. Машина Проктора стояла у входа. Он сел за руль. Джереми занял соседнее место. Они поехали по петляющей дороге вниз, мимо бабуинов, мимо нимфы Джамболоньи, мимо грота, миновали поднятую решетку и мост через ров. «Я очень часто думаю об этом бедном мальчике», — сказал проктор нарушив долгое молчание. «Такая внезапная смерть». «Я и не подозревал, что у него было так плохо с сердцем», — сказал Джереми. «В каком-то смысле», — продолжал Проптер, — «я и себя чувствую виноватым. По моей просьбе он помогал мне мастерить мебель. Наверное, я задавал ему чересчур много работы, хотя он и уверял меня, что ему это не вредно. Мне бы сообразить, что у него есть своя гордость, что он еще слишком молод и постесняется остановить меня, если я переборщу. Вот что значит быть невнимательным и нечутким. И тебе достается, и другие страдают». Тех, кому ты не проявил должного внимания. Вновь наступило молчание. Позади остались больница и апельсиновые рощи. «В ранней и внезапной смерти есть что-то бессмысленное», наконец произнес Джереми. «Какая-то вопиющая несуразность». «Вопиющая?» – переспросил Проптер. «Да нет, я бы не сказал. Все остальное, что происходит с людьми, не менее несуразно». «Если это и кажется особенно несуразным, так только от того, что из всех возможных происшествий ранняя смерть наиболее явно противоречит нашему представлению о нас самих». «О чем это вы?» — поинтересовался Джереми. Проптер улыбнулся. «О том же, о чем и вы», — ответил он. «Если что-то кажется несуразным, то бишь несообразным, стало быть, есть нечто, с чем оно несообразуется» в данном случае это нечто, наше представление о нас. Мы мним себя свободными существами, призванными добиться в жизни некоей цели. Однако с нами сплошь и рядом происходят вещи, противоречащие такой точке зрения. Мы называем их несчастными случаями. Считаем бессмысленными и несуразными. Но каков же критерий, по которому мы судим? Критерием служит картина, нарисованная нашей фантазией, чрезвычайно лестный образ свободной души, которая совершает творческий выбор и может управлять своей судьбой. К несчастью, картина это не имеет ни малейшего отношения к обычной человеческой реальности. Она изображает нас такими, какими мы хотели бы быть, такими, какими мы и впрямь могли бы стать, если бы приложили к этому необходимые усилия. Для человека же который на деле является рабом обстоятельств в ранней смерти нет ничего несуразного это событие вполне рядовое для той вселенной где он живет в действительности хотя конечно для той какую он себе по глупости нарисовал не такова несчастный случай есть столкновение ряда событий на уровне детерминизма с другим рядом событий на уровне свободы Мы воображаем, будто наша жизнь полна случайностей, потому что воображаем, будто наше человеческое существование лежит на уровне свободы. Но это ошибка. Большинство из нас живет на механическом уровне, где события происходят согласно законам больших чисел. То, что мы называем случайным и несуразным, обусловлено самой сутью мира, который мы избрали для проживания раздосадованный тем, что неосторожно вылетевшее у него слово дало проптору возможность уличить его в непозволительном идеализме, Джереми затих. Некоторое время ехали молча. «А похорон-то?» — произнес, наконец, Джереми, ибо его ум, привыкший всегда и во всем отыскивать анекдотические черты, обратился к конкретным забавным особенностям той ситуации. «Прямо как у Рональда Фербенка!» Он хихикнул. Рональд Фербинг, 1886-1926, английский писатель, автор юмористических рассказов. «Я сказал Хаббакку, что к статуям надо подвести паровое отопление. Уж больно они ненатуральны на ощупь». Он погладил рукой воображаемую мраморную ягодицу. Проптер, который думал об освобождении, кивнул и вежливо улыбнулся. «А как Малч читал «Службу», — продолжал Джереми. Вот уж действительно соловьем разливался. Слащавей и в английском соборе не услышишь. Точно вазелин с ароматом портвейна. И как он объявил, «Я есмь, воскресенье и жизнь». Будто говорил совершенно всерьез, будто он, Малч, готов персонально гарантировать это в письменном виде по принципу «деньги назад». Вся уплаченная за похороны сумма будет возвращена, если мир иной не обеспечит полного удовлетворения клиента. «Он ведь, пожалуй, что и впрямь в это верит», — задумчиво сказал Проктор. «Не совсем, конечно, а это к полушутя, полусерьезно. Знаете как, считаю это правдой, но постоянно веду себя так, словно это ложь. Согласен с тем, что это самая важная вещь на свете, но никогда по доброй воле о ней не думаю».